Да, я только что получил копии и хочу поработать. Какие копии, Ред? Копия приговора, который вынес трекер в 43-м году в Польше. Он был председателем чрезвычайного суда. Копии? А подлинник? Вот подлинника у меня нет. Но копии верны, я ручаюсь. Рэд, копии пришли по почте? Да. Письмо было вскрыто? Ну да, и снова заклеено. Рэд, а какой приговор? Смертный приговор. Кого приговорили? Одного гражданского. Он спрятал еврейского мальчика. Значит, Штрекер фашист? Ну, конечно. Ред, приходите же в редакцию принесите копию. Мы их дадим в утреннем выпуске. Э, видите ли, Мария, к сожалению, я э, я должен поработать. Над чем, Ред? Над статьей об убийстве Нитримит. Я был на месте преступления. Когда? Сегодня, рано утром. Ред, пишите сейчас о Штрекере, а не об очередной уличной сенсации. Вы же работаете в политической газете. Да, но Штрекер ведет это дело об убийстве как прокурор. Это случайность. Уж не хотите ли вы представить его героем дня? Мария, ко мне стучат. Я не могу продолжать разговор. Ред, послушайте. Ред, послушайте. Потом, потом, Мария, потом. Ред, немедленно приходите в редакцию. Прошу вас, немедленно. Да, да, войдите. Добрый вечер, Ред. О, инспектор Лепт. Добрый вечер. Пришли по личному или служебному делу? Ред, мы полицейские, вроде журналистов. Нам всегда по пути. Ах, так. Ну, пожалуйста, пожалуйста входите, а прошу вас. вас. Пожалуйста, сюда проходите. Не хотите ли присесть? Нет, я не хочу затруднять вас. А что же вы тогда хотите? Спросить. Прислушиваетесь ли вы к советам? К вашим советам? Всегда. Тогда переводите приемник на другую волну, когда к вам приходят. Спасибо. Пожалуйста. Я вас понял. Ну, что же еще, инспектор? Ред, я хочу узнать у вас, как это вы пробрались в квартиру убитой Нитрибет? Через дверь, инспектор. Через дверь. Часовой принял меня за одного из ваших. Что вы делали в спальне убитой? Ждал. Угу. И долго? Пока вы комиссар Мюнц не ушли из квартиры. Но этим вы нарушили закон. Или законы не для вас пишутся? Я журналист. Пока да, но ненадолго. О, это вы так решили, Лейпт? Нет, служба охраны конституции. Аж уж она тоже занимается делом Нитребе, да? Едва ли. Дамочка не представляла политического интереса. А клиенты? Из чего вы заключили это? Насколько я понял, ее квартира не выглядела ночлежкой для безработных. Что вы там нашли? Ничего. Ни одной из фотографий любовников этой дамы? То есть, моя газета не интересует сомнительные картинки? Но в деле не нитрибит именно они должны быть. Почему? Вы что, нашли фотографию какого-нибудь министра, да? Фотографии ещё изучаются, Ред. А если она найдётся, вы не забудете, надеюсь, о нашем разговоре? Почему? А потому что меня тоже интересует клиентура убитой. А меня убийца. Но едва ли вы найдёте его, если... Если? Но если в квартире Нитрибет кое-чего не хватает. Стянули же у вас что-то. Откуда вы это взяли? Да вы же мне всё время говорите об этом. Вы хотите поймать меня на слове. Что вам известно? А только то, что я слышал от вас. Вы всё время говорите о пропаже какой-то вещи на квартире нет, ребят. Ничего подобного я не говорил. Ну, уж, Заметьте себе слушаю, это. Уж, коли я что-нибудь слышу собственными ушами, то меня трудно убить в обратном, инспектор. Поищите ну, сенсацию где-нибудь в другом месте. Слушай, моя газета не нуждается в сенсациях. Всё-таки хотелось бы знать, что у вас стащили. У меня всё на месте, Ред. И никто ничего не стащил. Это ваш окончательный ответ? Да. Ну что ж, тогда мне придётся задать вам этот вопрос ещё раз. Но уж через нашу газету. Это лучше, рад Ну, я ухожу. Считайте моё посещение визитом вежливости. Надеюсь, вы понимаете это. Угу. Э -э, минуточку, М? одну минуточку. По подойдите как окну, пожалуйста. Что? Подойдите к окну. Зачем? Зачем? Ну, подойдите, подойдите. Видите? Вон там внизу, в телефонной будки стоит человек. Угу.